Тёмная фигура танкиста перевесилась через борт люка. Флажок, затрепетав, на ветру упал на землю. Вновь загрохотали выстрелы. Максим скатился по отлогому спуску к каналу. Тяжело приподнявшись, он спрятал измятую записку в карман. С трудом повесив карабин на плечо, Максим осторожно пошел кустами вдоль берега. У изгиба канала он вылез на яр и, пробираясь сквозь буйно растущую рожь, взял направление на северо-восток. Вскоре он пересек поле, пригнувшись, перебежал через пыльную дорогу, миновал редкий кустарник на пушке леса и очутился в густом тихом лесу. Выбрав место поглуше и поуютнее, Бражников устало опустился на землю. Ему хотелось уснуть, забыться длинным оздоровляющим сном. Но сделать это не пришлось. Острым охотничьим инстинктом он почувствовал приближение человека и, спрятавшись за толстое дерево, положил на сук карабин. Из ближайших кустов с чемоданчиком в руках вышел человек в черном пиджаке и такой же кепке. Видимо, заметив пограничника, он смело зашагал к нему и, не дойдя шагов десять, остановился. «Здравствуйте, товарищ», — проговорил человек, снимая свою черную кепку. «Здравствуйте», — не спуская с него глаз, ответил Бражников, стараясь припомнить, где он видел этого человека, с густыми, ровно подстриженными усами и с удлиненным с горбинкой носом. «Вы с юзахватской заставы?» — спросил подошедший. бражников молча кивнул головой, продолжая следить за всеми движениями человека. Тот опустил на траву чемодан и, присев на него, стал вытирать платком вспотевшее лицо. Спрятав платок в карман, Он вытащил оттуда кисет с табаком и, подняв на Максим усталые, подернутые влагой глаза, заботливо спросил, «Курить будете?» Он хотел еще что-то сказать, но, остановив взгляд на забинтованных руках Бражникова, стал торопливо крутить трясущимися пальцами цигарку. Подавая ее Максиму, тихим голосом продолжал, «Вы меня должны знать». Я председатель сельсовета из Гусарского. Фамилия моя магнитский зовут Иван. Вот какие дела, товарищ. «Бражников», — подсказал Максим. «Теперь я узнал вас. Кажется, вы вчера были на нашей заставе». «Совершенно верно. Был вчера вместе с секретарем райкома Викторовым. А сегодня, вот, видите, вы давно оттуда». «Только что». Жадно затягиваясь, ответил Максим. «Я тоже был от заставы недалеко, хотел к вам пройти, но нельзя уже было. Обошли нас с танками, пушками. Вы сейчас куда направляетесь?» — спросил Бражников. «Сам еще не знаю, братка. Куда мне направиться?» Наклонив голову, со вздохом проговорил Илья. «Хотел до секретаря райкома пробраться». Указания получить, да не сумел, фашисты кругом. Назад возвращаться в Гусарское. Магницкий с сомнением пожал плечами. Нельзя мне в Гусарское. там теперь Юзеф Михальский. Давно ждал сволочь фашистской панской власти. Магницкий подробно рассказал о Юзефе Михальском. Конечно, он вам припомнит и лес, и другое. Задумчиво проговорил Бражников, представляя себе злобное, мстительное лицо Михальского, которого не раз видел и кое-что слышал о нем от других. «У меня, брат Максим, там четверо детей, сын Петро, шестнадцать лет, дочки малые. Мы с Петром все бумаги из сельсовета вытащили и в огороде закопали, печать при мне, только теперь она уж без надобности». «Печать берегите», — сурово проговорил Бражникова.